ПАКСТОН Пакстон, спотыкаясь, вышел из комнаты. Легкие сердце и кожа головы готовы были разорваться от давления прямо здесь, среди людей, приникших к окну. Он пробрался через толпу в помещение, находившееся рядом с комнатой для допросов. Здесь никого не было. Пакстон сел на стул и обхватил голову руками. Дверь приоткрылась. Пакстон слышал шарканье шагов но не реагировал. Хотелось наорать на любого, кто не мог оставить его сейчас в покое. Он думал, это Добс или Дакота. Скрипнул другой стул, стоявший в комнате. Пакстон поднял взгляд от стола и увидел Гибсона Уэлса. Улыбка, которую как маска тот носил на людях и которая казалась постоянной принадлежностью его лица, теперь исчезла. Плечи сутулились, придавая ему вид хищной птицы. Он сел и глубоко вдохнул, потом выдохнул. Все-таки, несмотря ни на что, несмотря на болезнь и усталость, в нем чувствовалась сила. Рак должен был быть очень силен, чтобы одолеть такого человека. Гибсон сложил руки на коленях и смирил Пакстона взглядом. По словам Допса, ты хороший человек, на тебя можно положиться. Пакстон смотрел на Гибсона и понятия не имел, что на это сказать. Он забыл слова. Он боялся того, что скажет, если посмеет раскрыть рот. Говорить с Гибсоном Уэлсом было все равно, что получить аудиенцию у Господа Бога. «Что скажешь Богу? Привет, как поживаете?» «Я немного знаю Допса сказал Гибсон. «Каждый год я привожу шрифов материнских облаков к себе на ранчо. Надо знать людей, на которых тут все держится. Мне Добс нравится. Очень. Человек старой школы, как и я сам. Серьезно относится к службе. Не болтается без дела. Количество преступлений в материнском облаке сильно снизилось, и это благодаря ему». «По-моему, ваше материнское облако самое безопасное. И вот он говорит мне, что на тебя можно положиться. Для меня этого достаточно. Но я захотел посидеть с тобой сам, почувствовать, что ты за человек. Итак, сынок, скажи мне, на тебя можно положиться?» Пакстон кивнул. «Говори», — сказал Гибсон. «На меня можно положиться, сэр». Гибсон, сплошные острые углы, снова улыбнулся. «Хорошо, а теперь я тебе скажу, что происходит. Надеюсь, это останется между друзьями». От того, как он произнес слово «друзья», Пакстону стало и холодно, и жарко одновременно. «А случилось вот что», — сказал Гибсон. «Все эти крупные универмаги по-прежнему торгуют в розницу с большими скидками. Ты можешь этого и не знать, но всеми ими владеет одна и та же компания – Red Bricks Holdings. После «Черной пятницы», когда магазины не сетевой розничной торговли понеслись по канализационным трубам, многие предприятия были ликвидированы. И тут является Red Bricks, спасает их все и собирает под одним зонтом. Ты следишь за моей мыслью? Да сказал Пакстон громко и четко. Хорошо. Так вот, владельцы этой компании меня не любят. Ты производишь впечатление умного мальчика и, конечно, догадываешься о причинах. И вот они наняли эту девчонку и дали ей задание пробраться в наш комплекс преобразования энергии, чтобы выяснить, как мы ее получаем. Ты знаешь, как мы получаем энергию? Нет, сказал Пакстон. «Ну что ж, давай просто скажем, что это передовая технология, которая со временем изменит наш мир», — сказал Гибсон. «У тебя ведь нет детей, верно?» «Детей нет», — Гибсон торжественно кивнул. «Если у тебя будут дети, а ты еще молод и у тебя есть время, к тому времени, когда у них появятся свои дети, твои внуки, так вот». Они снова смогут играть на открытом воздухе, и даже летом. Вот куда нас это заведет. Заманчиво звучит, верно? Пакстон не мог поверить. Сказанное было слишком невероятно, чтобы быть правдой. Человечество долгие годы испытывало разные способы исправить климат на планете, но ни один из них не приводил к желаемому результату. Да, сэр. Конечно, заманчиво. Так вот. Эту девчонку наняли для похищения сведений, собственником которых являемся мы. К моему глубокому сожалению, кто-то заплатил ей, чтобы она, помимо прочего, убрала и меня, как будто через несколько недель я не уйду сам. Она пыталась убить меня, и она работает на врага. Гибсон подался вперед. «Я понимаю, это трудно, но я просто хочу, чтобы ты понял». «Понял, из каких частей слагается это целое. Тебе важно иметь перед собой картину целиком». «Хорошо», — сказал Пакстон. «Так ли? Хорошо?» — сказал Гибсон, и в его голосе появилось недоверие, как у родителя, который не верит своим ушам, слыша грубый ответ от своего ребенка. «Нет, нехорошо. Я знаю, что нехорошо. Это просто...» Гибсон поднял руку. Тут много всего. Слушай, я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Ты спас мне жизнь. Я могу это оценить, и ты будешь вознагражден. Тебе будет гарантировано трудоустройство. Твой звездный рейтинг не имеет значения. Теперь у тебя пожизненный статус в облаке. Добс связывает с тобой большие планы. С этого дня твоя жизнь станет чуть легче. Гибсон положил руку на стол. «Но мне за это от тебя кое-что нужно». Пакстон затаил дыхание. «Нужно вот что. Выкинь все это из головы», продолжал Гибсон. «Забудь о случившемся. Выходишь за дверь, и для тебя начинается хорошая жизнь. Ты никогда об этом больше не говоришь, даже с Добсом». Гибсон понизил голос. «Мне надо, чтобы ты понял, насколько для меня важно, чтобы ничего подобного не происходило». Гибсон произнес это с улыбкой на лице, но в голосе улыбки не было слышно. «О том, что случилось с ней?» – спросил Пакстон. Гибсон презрительно усмехнулся. «После того, во что она тебя впутала, тебе не все равно? Сынок, такой вопрос сейчас неуместен». Пакстон вспомнил вчерашний вечер. Он едва не признался Циннии в любви. Вспомнил тепло и мягкость ее кожи, то, как она прикасалась к нему, ее губы. И все это время она планировала предать его. Ее не убьют, не смогут убить. Думать так просто смешно. «Таково положение дел», — сказал Гибсон. «Я выйду за дверь и разберусь с этим». «Я так понимаю, что мое предложение принято. Не хочешь сказать мне что-нибудь до моего отъезда?» Гибсон оглядел пустую комнату и улыбнулся. «Мало кто получает такую возможность». «Я главный исполнительный директор «Идеального яйца». Я всю жизнь мечтал возглавить собственную компанию. И я возглавил ее, но облако погубило мое предприятие. Мне пришлось отказаться от своей мечты и приехать сюда» чтобы работать на вас. Я был главный исполнительный директор, а теперь я прославленный охранник. Любимая женщина предала меня, и в будущем меня ожидают лишь одиночество и хождение туда-сюда по променаду материнского облака. Такова моя награда». «Нет, сэр», — сказал Пакстон, сжав кисти так сильно, что они побелели. Гибсон кивнул. «Хороший мальчик».